Фокке-Вульф пилотировал подполковник Вальтер Даль, возвращавшийся с боевого задания. Это был настоящий воздушный ас, открывший счет своим победам во Второй мировой войне 22 июня 1941 года. На Восточном фронте он одержал 77 побед, а всего на его счету к концу войны было 128 сбитых самолетов. Даль был награжден высшими орденами Рейха германским крестом в золоте и рыцарским крестом с дубовыми листьями. 8 февраля 1945 года Даль выполнял разведывательный полет над Восточной Померанией. Возвращаясь на свой аэродром, он получил сообщение об бугнанном с острова Узедом Хейнкеле. Он только что пересек линию фронта и, заняв удобную высоту, намеревался расслабиться, однако, переговорив с комендантом военного аэродрома секретного ракетного центра, Вновь сосредоточился и принялся всматриваться в горизонт. Небо над Померанией было чистым, но ближе к Балтийскому морю стояла сплошная стена десятибальной облачности. Там обнаружить самолет будет значительно сложнее. Летевший навстречу бомбардировщик он заметил через несколько минут, когда до береговой черты оставалось километров 5. Чуть отвернув в сторону, он пронесся мимо бомбардировщика и без труда познал в нем Хейнкель х Хе 111 Круто развернув истребитель, Вальтер догнал его и рассмотрел более детально. «Баден, я 117-й», — запросил он вышку аэродрома острова Узедом. «Баден на связи», — тотчас ответил Грауденс. «Я обнаружил твой самолет с Венделем на борту. Сейчас попытаюсь атаковать». «Атакуй 117-й, уничтожь его. Можешь расстрелять густого в упор, на борту отсутствуют боеприпасы». «Понял». Уточнение о том, что на борту угнанного самолета не было боеприпасов, значительно упрощало задачу, ведь на истребителе самого Даля снарядов к четырем пушкам оставалось на одно нажатие гашетки. Поразить цель надо было с первого раза, а значит следовало подойти к Хейнкелю как можно ближе. Фоки вульф Вальтера Даля обосновался сзади и чуть ниже бомбардировщика, чтобы не попасть в спутную струю. Далее немецкий пилот стал аккуратно сокращать дистанцию. Сто метров, 70-50. И вот уже темный силуэт Хейнкеля заполнил весь прицел. Промахнуться просто невозможно. Сколько бы в лентах ни оставалось снарядов, все они должны точно угодить в фюзеляж, разворотив хвостовое оперение. Одновременно с нажатием гашетки на ручке управления Вальтер заметил, как неподвижный доселе силуэт вдруг резко заломил правый крен и отвалился со снижением в сторону. Летчик попытался удержать цель в перекрестии, но было поздно. Пушки выпустили снаряды в молоко. Огненные точки прошли рядом с левым бортом бомбардировщика и, обогнав его, унеслись к земле. В сердцах немецкий ас выругался. «Ну как можно было промазать с такой плевой дистанции?» и Еще оставалась слабая надежда на то, что израсходован не весь боезапас, что пара-тройка снарядов в лентах остались. Кто бы в данный момент не управлял Хейнкелем, новичком он явно не был. Работая штурвалом и педалями, этот парень бросал самолет то влево, то вправо, то набирал высоту, то стремительно ее терял. Но и Даль был опытным воздушным бойцом. Снова поймав силуэт в перекрестье, он надавил на гашетку. Пушки молчали. В лентах не осталось ни одного снаряда. простонал Вальтер. Теперь он реально пожалел о том, что, выполняя разведывательный полет, позарился на беззащитный транспортный самолет с красными звездами на Киле. Он припомнил, как гонял его по над рекой, как пугал его экипаж короткими очередями и как в конце концов заставил плюхнуться пузом в чистом поле, а потом расстреливал разбегавшихся в разные стороны людей. Вот тогда он и, и стратил почти весь боезапас. Глянув на топливомер, Вальтер оценил остаток топлива в баках. Через пару минут нужно поворачивать на свой аэродром. Иначе ему придется подбирать с воздуха площадку и плюхаться брюхом в грязную февральскую жижу. «Пара минут», — прошептал он. «Пара минут». В нескольких километрах находилась линия фронта, повторно пересекать которую немецкий ас не собирался, так как это противоречило основной боевой задаче по выполнению воздушной разведки. Он собрал кое-какую информацию по передвижению советских войск в Померании, и эту информацию следовало поскорее доставить в штаб. Поэтому и решение нужно было принимать быстро. В воздушных боях над Западной Европой Даль проявил себя мужественным и отчаянно смелым бойцом. В частности, 13 сентября 1944 года он уничтожил тараном американский бомбардировщик Б-17. Сейчас можно было попытаться повторить этот подвиг, но... Вальтер почему-то медлил. В сорок м еще оставалась надежда на победу. Еще теплился смысл приносить себя в жертву ради фюрера, ради победы Рейха и будущего Великой Германии, размышлял он, удерживая свой истребитель на безопасном расстоянии от Хейнкеля. «А сейчас от нашего героизма нет никакого проку, как нет смысла и в продолжении проигранной войны. Скоро не будет ни фюрера, ни Рейха, ни Великой Германии». Оба самолета пересекли линию фронта. Под крыльями лежала изрытая войной земля. Пожарище, черные дымы, воронки от разрывов снарядов и мин. Решиться на таран здесь мог только умалишённый. Во-первых, таран — все равно, что рулетка в казино. Ты кромсаешь винтом истребителя самолета врага и не знаешь, выживешь ли сам. Во-вторых, даже если повезет и ты сумеешь выброситься с парашютом, то внизу тебя ожидает очередная рулетка. Попал к своим – выиграл. К неприятелю – проиграл. 13 июля 1944 года он выиграл дважды. В момент тарана потерял воздушный винт, но удачно выбрался из кабины разваливавшегося самолета и вовремя раскрыл купол парашюта. А через час уже сидел в штабе немецкого пехотного полка за беседой с его командиром и наслаждался горячим кофе. Вальтер Даль уважал холодный расчет и презирал горячий азарт. Потому всегда действовал по принципу – сорвал хороший куш, не испытывай судьбу и больше не играй. Окончательно из задумчивости его вывели первые разрывы зенитных снарядов. Линия фронта, глянул он вниз. Пора сматываться. Заложив крутой вираж, Фоки вульф развернулся на 180 градусов и исчез в северо-западном направлении.